Глава 23 Белая кожа, будто облитая маслом, сияла в свете редких, падавших на нее через окна солнечных лучей. Руки, как молоты, грудь, как полные ветра паруса. Всем своим видом, созданный мной, источал божественную силу, величие, спрятать которое способна только самая искренняя ложь. Посланник Матвеемов, герой, призванный во спасение. Хочу выставить того, кем-то вроде облачка. Создатель, не склоняй предо мной головы, ибо я недостоин. Взяв меня мощными пальцами за бороду, будто мы герои в каком-то гейском порно, поднял мою голову ангел. Нет, ну что за дебил? Матвеем, прошептал кто-то из солдат. Чудо, чудо Матвеемова, мертвец стал ангелом, чудо господнее вторил тому другой. Все зашептались, слух, молва поползли по кроватям, и даже дежурившие за пределами барака войны вбежали узнать, что же случилось. «Кто ты? Крылья? Стража!» Стража испугалась. Щелкнул болт. То был созданный мной арбалет, что без труда ощипал несколько перьев, вынудив Ангела спокойным размашистым движением крыла остановить следующие два выстрела. «Братья!» «Вы не узнаете меня! Все мы дети его!» — рукой указал на меня ангел. «И войны империи, прозванной Матвеемовой. «Вот же срань!» Со слов последних ангельских все все поняли. Пиздарики-сухарики. Промокла и размякла моя легенда попытка скрыться, затеряться на севере. Махать руками с криками «Все не так!» или «Я все объясню!» Больше нет смысла. Глядя на меня, войны и маги молятся на груди лбу, вырисовывая букву М. Спрашивают себя и меня. Матвеем. Врать дальше или признаться. Да, это я. Тихо, спокойно. Надеюсь, что, как и раньше, слова мои вызовут смех, улюлюканье и издевки, произношу я. Надежды тщетны. Сделанное чудо. Сродни легенде, а люди, человечи вокруг меня, сползают на пол, стаскивают тех, кто не может ходить, и преклоняются. Изнеможенные, полуживые, отравленные и раненые. Значит, вот перед кем я впервые должен предстать в роли Бога. Отлично. Как паство, они идеально походят мне. Тому, кто никогда не был особо удачливым, сильным, популярным и уж тем более великим. Мое второе пришествие. Место, где я предстал перед потомками то, что нужно. Имя мне Матвеем. оррой прозван я был забытым героем пустыни, великим шаманом, магом и чудотворцем, скачущим по воде. Вместе с вашими предками я завершил бесконечную охоту, оседлал реку, покорил свирепых рыкунов, объединил народы, встретил великое переселение и построил то, что вы, потомки, зовете запретным садом. Я жил давно, и со мной жило поколение героев, чья кровь до сих пор теплится в ваших жилах. Защищая имя предков и наследие наше общее, продолжая бороться против истинного врага, демонов, вы справились, выстояли. Я благодарю судьбу за возможность представиться вам таким, каким был тысячи лет назад. И какой я есть сейчас. Склоняя голову перед шокированной толпой, по-прежнему жду насмешек отрицания упреков. Но тишина, воцарившаяся после моих слов, не упрекает, не отрицает и не смеется. Тишина, есть тишина. Матвеем! Пошел шепот по нестроенным рядам. Он вновь с нами, он здесь! Поддерживали первых вторые, а вторых третьи и четвертые. «Да здравствует Матвеем! Да здравствует жизнь после смерти!» Внезапно заорал кто-то из-за пределов бараков. По голосу я отчетливо понял, кричал Эглер. Сукин сын подогревал толпу, управлял ее настроением и подталкивал в русло, из которого самым сухим выбраться мог только я. «Жизнь после смерти!» Истошно заорала ослабленная ранами, измученная болезнями радостная толпа. Смерть в их глазах, в их мыслях ушла на задний план. Ведь о какой смерти может идти речь, если только что перед тобой воскрес усопший, и восстал он не простым смертным, а ангелом, рядом с которым стоял сам Бог. Статный, сильный, не такой, как все. Он ангел олицетворение мужских стремлений и стараний, огромный и сильный, способный на то, что не мог при жизни любой другой его собрат. Эглер знал, чего хочет мужское, жаждущее битвы и славы сердца, и каждый новый выкрик его все больше и больше раззадоривал толпу. С криком воинов в голове моей зазвенели десятки чужих голосов, молебных просьб и пожеланий. Те, кто знал, видели меня кричали о вечной жизни по настоящему уверовали про себя молили о помощи о сострадании и заботе голоса их звучали все громче мне становилось хуже и я пошатнувшись оперся на облачко демоненка что вмешавшись тут же погасила все чужеродные голоса поделилась со мной энергией не отвечайте им но и не забывайте их молитв через боль и страдания управляйте их душами по взрослому словно сама не своя, говорит облачко. Да, этот мир привык к более жестокости, подчинению, титулам и прочей грязной ерунде. «Войны!» – пошатнувшись, вновь уверенно становлюсь обеими ногами на твердую землю. «Мы выживем! Мы победим!» Очередной волны криков, молитв или чего-то еще в этом роде не последовало. Кажется, я не смог их впечатлить замотивировать своей пафосной речью. Вместо возгласов, тират и хвалебных от, солдаты, те, кто еще мог стоять на ногах, просто поднимались, опирались на свои постели, брались за оружие и... шли. Шли на баррикады исполнять свой долг. Мотивация, призыв действовать он был. Меня услышали, и сердца их по-своему отозвались. Глядя на ангела, на его тело, Вместо смерти искалеченные и измущенные жизнью увидели свет и избавление от той земной грязной жизни и ее забот. Мощный, звучный холопок, а после, осыпающиеся на крышу бараков щепки, сообщили о новой атаке врага на наш форт. По крикам внутри стен понял, что вновь кого-то убили. Испытав негодование, легкий, едва заметный приступ страха, Взглянул на восставших из своих постелей солдат. На лицах их зияли безумные улыбки. «Настал наш час сделать шаг на пути к бессмертию!» произнес неизвестный с выбитым глазом и повязкой на голове и плече. «Мы верим в тебя! Воскреси нас после смерти, Матвеем!» произнес другой, опирающийся на свое копье, солдат. «Сделаю все, что смогу. Обещаю». Вслед за первыми, ринувшимися на баррикады бойцами, выбегаю на улицу, забираюсь на стены. На переднюю линию с вражескими ангелами вышла дева, та, что для меня недавно выглядела подобно серой, зашуганной, измученной котами мышки. Она стояла в окружении ангелов. Толпы, разодетых в дорогие одеяния мужчин и воинов, что с виду напоминали сливки аристократии, павлинов, распустивших свои пестрые перья. — Астаопа! грёбаная шлюха! Так это все таки ты! — Поднять барьеры тьмы! — воскликнул я при виде всех тех, кого это животное выставило для атаки. — Готовьтесь отражать удары света! Стрелки спуститься со стен! Залечь! Приготовиться к обстрелу! Едва я произнес последние слова, как в сторону нашу с облачком одновременным залпом устремился сразу пяток белых сгустков размером метр на метр. Маги поднимали барьеры, что разлетались подобно стеклу, вставшему на пути у локомотива. Солдаты в панике прыгали со стен, не успевшие, попавшие в прицел, превращались в кровавый туман, чьи куски задетых тел размазывало по земле и строением внутри форта. Мы несли тяжелые потери. Разлетались в щепки стены, вновь были пробиты врата, и башен уже совсем не осталось. Повсюду смерть, трупы и восполнить потери из полуразрушенных бараков, выходили раненые с прокаженными. «Матвеем восстал! Никто больше не умрет!» Сменяя павших, с лицами будто зомби вещали войны. Оглядев стену, магическую баррикаду, что возвела облачко, четырехрукого и вставшего на защиту мою серого ангела, вижу барьер даже не оцарапан, в отличие от всего другого. Что стена наша разорвана в клочья, что врата разрушены. Там, где стояла башня, в стене зияет огромная дыра. Ебут нас во все щели, убивают безнаказанно, сука. Так что, мы и ответить ничем не сможем? Облачко! Понимая, что если ничего не изменить, всех нас размотают в ноль, кричу я. Поняла! Отвечая демоненок, снимает свой барьер и создает черный магический заряд, направленный в обстреливающих нас. С гудением взлетающего самолета сгусток черной энергии отправляется ввысь. Пытаясь парировать нашу контратаку, враг выпускает десятки ослепительно-белых лучей, что пронзают заряд, провоцируют взрыв. Облачко предвидело подобное, знало, что ее медленную атаку заметят. Десятками тысяч игл, направленных на горлеонцев, взрывается, разлетается по площади в сторону врага черный снаряд, неся хаос, смерть и сотни ран, излечить которые не сможет простой целитель. С зеленым туманом над войском, стоявшим позади вражеских ангелов, распространяется целебная магия Астаопы. Бойцы, те, что были полуживыми, даже лишившиеся конечностей, встают. Вновь берутся за оружие, готовясь к схватке. Блять! Забыл, с кем имеешь дела, Матвей? Эта сука и в момент нашей первой встречи вдоволь напилась крови. Вспоминай ту партию, как это было. Сначала разведка боем, незначительная, грубая с потерями. Казалось, враг слишком расточительно использует юнитов, не считает потраченные на производство ресурсы, время. Но так только казалось. Ведь в игре она уже успела захватить дополнительные источники добычи ресурсов. Значит, все повторяется? И теперь, пропустив момент с вытягиванием моих сил из главной базы, она готовится разом уничтожить нас, пока не прибыло подкрепление? Беда. Если все и вправду так, то рассчитывать я могу разве что на слуг. Юнит не подверженный панике и другим эмоциональным чертам свойственным людям. Однако стоит быть осторожным. Слуги отличные стрелки, в ближнем бою они уязвимые мишени, прикрыть которые я смогу разве что четырехруким, либо же новоиспеченной ангельской фигурой. Кстати, о ней. Что ты можешь? Каким оружием владеешь? Обернувшись, спрашиваю у серебряноглазого. Оружием тысячи! Протянув руку, в которой один за другим мелькали сотни разных видов холодного оружия, проговорил ангел. «Пиздатая способность. Возможно, она унаследована им от всех тех, кого я видел в том мертвом строю. Осталось только понять, как он относится к слугам и их госпоже, облачко, которую он отверг. «Ваши волнения излишни!» Унаследовав дурную, ненавистную мне привычку ангелов лезть в мою голову, добавил тот, после чего, спрыгнув со стены, занял место рядом с четырех рукем. Один демон, высокий, здоровенный размером со стену, черно-серый, как сажа и пепел, страшный, как ночной кошмар, а другой, будто писанный герой из книжек. И оба стоят в одном ряду, будто братья, глядя туда, где стоит наш общий единый враг. Тьма и свет? Нет, они представители совершенно других видов. Как и я, они серость, невзрачность, никем не замеченная обыденность и повседневность, дорвавшаяся до силы и могущества, коим не владела при прошлой жизни. Они — это я, а я — это то, что двигает их вперед, к силе. Я ощущаю их эмоции, понимаю, чего хотят мною созданные сущности. «Начинаю сходить с ума. Их мысли, стремления, желание отомстить ничем не отличаются от моих. Они тоже хотят жить, существовать, и то, что я сдерживаю их праведные порывы, раздражает нас всех. Но я знаю, что можно, а что нельзя. Возьми себя в руки, Матвей!» Астаопа продолжает обстрел. «Удар за ударом. Щепки летят во все стороны. Древесина взрывается, бежит вновь выстроенные магами барьеры, летит во все стороны, но войны, покинувшие стену, в безопасности. Облачко переходит в защиту. На стене, как на вершине мира, под обстрелом, градом из смертоносных снарядов только я, и ничего не может мне навредить. Хватит выпендриваться, стоя за спинами созданных тобой могучих существ. Казаться слабаком и простофилией больше нельзя. Пора показать, что на самом деле я стою. Магия созидания. Реконструкция форта. Новый уровень. Припав на колени, представляя, как все меняется, как зарастают разрушенные врата, перестраиваются пробитые бреши, реконструируются и укрепляются башни, выпускаю огромной волной в крепость Ману. Треск и грохот слышатся на всю округу и бревенчатое укрытие подо мной внезапно начинает расти ввысь. Метр за метром, все выше и выше над обезображенной, искореженной и высеченной опушкой поднимаются стены, башни и врата. Толщина стен растет пропорционально высоте. Мана покидает мое тело, ее все меньше и меньше, но ослабевание мое, скорость потери силы, Несоизмеримо с той, с которой я столкнулся во время создания Серебряноглазого. Я еще полон сил, и наконец-то меня ничего не сдерживает. Удары вражеских заклинаний учащаются. Все так же слышится хруст, который постепенно превращается в глухой стук, а тот, в свою очередь, сменяется на шлепки, щелчки, не способные показать хоть какой-то значимый эффект. Силы покидают врага и меня. Я слабею, а форт, в мгновение ока ставший крепостью, продолжает крепнуть, расти и возвышаться не только над простыми смертными, но и над теми, кто возомнил себя ангелами и богами. — Хозяин, вы слабеете! — воззвало ко мне облачко. — Господин, прекратите! Нет смысла тратить больше силы! — говорит новоиспеченный ангел. И только демон, тот самый, четырехрукий, потешаясь, смеясь, кричит. Вот так, верно! Покажите им свое истинное величие! Покажите, какой вы на самом деле великий хозяин! Выбившись из сил, падаю в руки подскочившей ко мне Люси. Лисичка вновь без приказа покинула свою позицию, но в этот раз я был ей за это благодарен. Остановившись всего в полуметре от края внутренней стены, увидел пропасть и высоту. 20 метров. Нет, больше. Тридцать и не меньше, падать далеко, а штурмовать с лестницами подобное и вовсе невозможно. Тут либо врата бить, либо стены. Но все целое, невредимое, и с виду врата также восстановились. Получается, у нас шах и мат. Мы в безопасности. Из рядов вражеских, нестройных, рассеянных, растерянных и откатившихся на десятки метров назад. Вперед выходит одинокий, переполненный магией и злостью силуэт. Девушка, худощавая, вся в золоте, украшениях и с лицом истинной мерзкой аристократии. Злость и ненависть — неотъемлемая часть ее. Сжав кулаки, она негодующе топнула ногой, заставив землю вздрогнуть, а после прокричала «Матвей!» — рев ее, как поросячий визг позабавил слегка даже рассмешил мое уставшее, едва остающееся в сознании тело. «Да, сучка, это я!» Попросив об усилении голоса, поудобнее обхватываю руку Люси. «Рад видеть тебя в добром здравии, Астаопа!» — говорю я, а после с трудом, встав на ноги, добавляю. «Давай без истерик! Объединимся, уничтожим демонов, а после выясним, кто из нас настоящий правитель!» — Нет! — коротко, быстро, четко и ясно ответила Остоопа, раз и навсегда закрыв этот вопрос. — Вот как! А я ведь хотел все решить миром! — жестом руки дал приказ стрелкам подниматься на стены. — Мир наступит только тогда, когда я этого захочу! — во всеуслышание громогласно заявляет Остоопа, точно так же, как и я, поднимая руку направляя войска свои вперед. Ох, сука, ты даже не представляешь, насколько я зол и на что готов пойти, лишь бы твоя гнилая душонка никогда не увидела того, к чему стремится. Астаопа, ты хотела быть богом разумного мира, верно? Что ж, я не хотел, но теперь заберу у тебя эту мечту и на зло всем стану тем, чем ты так долго хотела стать. Ты упустила свой шанс! Я стану владыкой этого мира.